Глава тридцать третья Святослав Мартынов колдовал над свадебным букетом, когда в торговом зале звякнул дверной колокольчик. Он отложил нежные белые розы и, смахнув листья со стола, вышел к посетителям. У прилавка стояла пара молодых людей в черном. Высокий парень в весьма приличном костюме придерживал за локоть красивую заплаканную девушку. «Здравствуйте, мы заказывали...» «Конечно-конечно, я понял. Минутку». Мужчина буквально на мгновение скрылся в подсобном помещении и тут же появился, держа в руке траурный венок. «Боже, какая красота!» — не смог скрыть восхищение парень. «Благодарю», — сдержанно улыбнулся Мартынов. «Я взял на себя смелость добавить кое-какие элементы. В примечании к заказу вы предоставили мне такую возможность». «Конечно, все просто прекрасно». Парень резко обнял девушку за талию. «Дорогая, что скажешь, тебе нравится?» «Да, милый, думаю, что дядя был бы рад. Он всегда очень любил пионы». Девушка вдруг заплакала и уткнулась спутнику в плечо. Парень виновато посмотрел на флориста. «Ничего», — Мартынов, понимающе кивнул. «Соболезную вам». «Простите, просто для нас это неожиданно. Такая внезапная смерть». «Да так и говори, что убийство». Шмыгнула носом девушка. «Слышали, наверное, об этом из каждого утюга говорят последние недели». Я, к сожалению, не слежу за новостями. Мужчина развел руками, показывая на свои владения. Не имею такой возможности. Девушка промокнула платком слезы и достала пудреницу. А нам вот пришлось следить. От этой полиции же абсолютно ничего не добьешься. Наверное, пожал плечами мужчина. Надеюсь, убийцу поймали? Да прям. Девушка махнула рукой. Что они могут? Тем более там маньяк настоящий. Что вы говорите? Мартынов с интересом посмотрел на посетителей. «Очень странная история», — кивнул молодой человек. «Нам по секрету сказали, что убийца на лице дяди улыбку нарисовал. Помадой, представляете? Дичь какая-то!» Мартынов побелел и с ужасом посмотрел на венок. «Что с вами? Вы хотели сделать для него другой?» Прохоров с довольным видом забежал в комнату и начал обнимать присутствующих. «Молодцы! Молодцы, ребятки! Как сработали, а?» «Задушите же, Владимир Романович!» — взмолилась Кристина. «А ты вообще красавица! Это ж надо! Как слеза натурально лила! И держалась просто идеально!» «Да я чуть в обморок не упала!» — Кристина изобразила ужас на лице. «Хорошо, что меня Сева подхватил. Если бы не он, вот был бы номер!» Все удивленно переглянулись и заулыбались. А смотрите, как держится, гад!» Прохоров указал в сторону стекла, за которым в допросной сидел Мартынов, развалившись на стуле. «Можем начинать?» — спросила у начальника Лена. «Мы идем с Пашей. Для остальных шоу за стеклом». «Ну, с Богом!» При появлении в комнате девушки Мартынов сел ровно и улыбнулся. «Как приятно! Не ожидал! Я думал, что мне компанию составит там бал с огромными ручищами, а явилась милая фея». «Добрый день, Святослав Егорович. Простите, что не оправдала ваших надежд». Лена присела на стол и разложила бумаги. «Майор Некрасова Елена Валерьевна, я буду вести допрос. И очень надеюсь на ваше содействие. Тогда не придется переживать о том, кто составит вам компанию в ближайшее время». Мартынов, ухмыляясь, покачал головой и посмотрел на вошедшего мужчину. «Майор Авдеев», — представился следователь и присел на стул у зеркала. «Я так понимаю, что отпираться бесполезно». Теперь Мартынов говорил с серьезным видом. «Раз уж вы знаете про венки. А, кстати, позвольте узнать, кто о них догадался?» Авдеев указал ручкой на Лену и продолжил что-то записывать в блокнот. «Серьезно? Вы все больше и больше меня поражаете, Елена Валерьевна!» «Честное слово, я восхищен!» Мужчина восторженно посмотрел на Некрасову. «А добиться от меня искреннего восхищения очень непросто!» «Даже не знаю, что мне теперь с этим делать, но приму за комплимент». «Итак, может, пачку бумаги для чистосердечного признания?» Лена игриво улыбнулась. «А, Святослав Егорович?» «Просто Святослав. Мне кажется, что вы сами этого не хотите. Так долго меня искать, чтобы просто получить письменные показания. А как же радость от общения с приятным собеседником? Кстати, а почему вы так долго меня искали?» «А вы хотели, чтобы вас поймали?» Сомневаясь, спросила Лена. «Конечно нет, я что, больной?» За стеклом засмеялись, вспоминая лекцию Кузнецова. «Давайте начнем по порядку». Лена отложила ручку и приготовилась слушать задержанного. «Ваш фирменный стиль, улыбка Джокера помадой на лицах убитых». «Улыбка кого, простите?» Непонимающе спросил Мартынов. Лена бросила взгляд на Авдеева, на лице которого не дрогнул ни один мускул, и через секунду также уверенно продолжила. «Это кодовое название. Есть такой герой комиксов и фильмов про Бэтмена». Лена достала из папки фотографию Хакина Феникса в образе Джокера и положила перед мужчиной. «Не, не знаю такого. Не увлекаюсь. Но это забавно», — ухмыльнулся Мартынов. «И вы хотите знать, почему именно это я рисовал?» «Сгораю от любопытства. И майор Рабдеев тоже». Мартынов на минуту задумался. «Хорошо, я расскажу, но только если вы меня удивите. Не хочу, знаете ли, делать за вас всю работу». Не понимаю вас, Лена внимательно смотрела на Мартынова. Хочу узнать, как вы меня прочувствовали, Елена. У Лены похолодели руки. У нее так и не было единой картины преступлений, о чем маньяк, конечно же, не должен был догадаться. И вдруг ее осенило. Каждая жертва получила то, что заслужила. Это видно и по орудию убийства, и способу его совершения. Инструктор из фитнес-клуба публично унизил девушку. И вы поступили как благородный человек, застрелив его из арбалета, как настоящий рыцарь». Все наблюдающие за допросом замерли. «Мне продолжать?» Мужчина отрицательно помотал головой и поднял большой палец вверх.